Сказка об Александре Если у греков рассказы о подвигах Александра так походили на сказку, то у восточных народов тем более. Больше всего таких рассказов было у египтян. Это понятно. Ведь это у них в стране стоял город Александрия. А в Александрии, в храме при царском дворце, покоилось набальзамированное тело Александра. Египтянам хотелось думать, что этот великий герой не пришелец, а... Египетский законный царь, освободивший их страну от персидских поработителей. Они сочинили вот какую историю. Много тысячелетий правили Египтом и целым миром цари-звездочеты, потомки богов. Последнего из них звали Нектанеп. Однажды, совершая гадание, узнал он страшную весть. Боги отступились от своей страны и отдают ее под персидскую власть, а вызволить ее должен его. Нектанеба — сын, который придет из далекой северной страны. Узнав это, Нектанеб тайно бежал из дворца, переплыл море и явился в Македонии при дворе Филиппа и Олимпиады. Здесь наслал он царю и царице сон. Как Зевс когда-то пришел к фиванской царице Алкмене, и она родила от него Геракла, так теперь Зевс желает прийти к Олимпиаде, чтобы она родила от него героя, который будет еще более велик, чем Геракл. Филипп и Олимпиада возликовали и возблагодарили богов. И тогда Нектанеп в образе бога явился ночью к Олимпиаде, и она родила от него Александра. Александр подрос, и Нектанеп стал учить его звездной науке. Однажды стояли они под звездами на крыше дворца, и Александр спросил, а могут ли предсказать тебе звезды твою собственную смерть? Нектанеп ответил, да, суждено мне умереть от собственного сына. И тогда Александр столкнул Нектанеба с крыши дворца и, наклонясь, сказал разбившемуся, «А не лживы ли твои звезды?» Но Нектанеб, умирая, ответил, «Нет, умер я в назначенный час и от руки собственного сына, потому что ты, Александр, мой сын, а не Зевса и не Филиппа». И тут он рассказал Александру все о себе и о нем, а потом испустил дух. Александр возмужал, собрал войско и пошел садить, освобождать от отче царство. Сперва он пошел на запад. Покорил римлян, покорил карфагенен. Достиг океана у Геракловых столпов на краю света и поставил там надпись. Потом он пошел на юг и достиг Египта и увидел там статую Нектанеба, на которой было написано «Я царь и бог этой земли. Я покинул ее старым, а вернусь в нее молодым, и власть моя будет вновь над целым миром» и объявил народу, кто он такой, и народ ликовал, и Александр выстроил на этом месте город Александрию. Потом он пошел на восток, победил персидского царя Дария, победил индийского царя Пора, а о том, что было дальше, он сам написал своему учителю, мудрому Аристотелю, приблизительно так. А по сокрушении царя Пора пошел я с войском моим еще того далее, к Крайнему морю. И путь был лесом, а лес был душен, И шли мы ночью, потому что днем От зноя нельзя было идти. А в лесу том жили дикие люди, Ноги раздвоены, как копыта, Лица женские, а зубы псиные, И скорпионы длиной в локоть, И летучие мыши величиною, как орлы, И зверь царезуб, который глотает слона Единым глотком. 30 ночей мы шли и вышли К великому океану, которого кончается свет. В том океане... Виден был остров, и я хотел поплыть на тот остров, но друг мой, Филон, сказал мне, «Не плыви, царь, а позволь поплыть и мне, потому что таких, как я, у тебя много, а такой, как ты, у нас один». Снарядил он челн и поплыл к тому острову, но остров вдруг ушел в пучину морскую, потому что это был не остров, а чудо-кит. И на том месте вода закрутилась крутнем, и погиб мой друг, Филон. А у берега того океана растет дерево, на рассвете малое, А в полдень до небес, а в вечеру опять малое. На ветвях того дерева сидят две птицы, Лица у них женские, и говорят они греческим языком. Они мне молвили, полный, Александр, Одолел ты, Дарья, одолел ты, пора, Нет более в мире места для славы твоей. А вокруг того дерева живут люди-безголовцы, у которых глаза, нос и рот на груди. Кормятся они только грибами, каждый гриб величиною щит, а нравом они просты и добры, как дети. Стал я их спрашивать, какие народы живут от них к северу и югу, и сказали они, что к юг живут амазонки, народ женский, мужчин у них нет. Живут они войной, и каждая амазонка отрезает себе правую грудь, чтобы она не мешала ей натягивать тетиву лука. А к северу живут народы, Гок и магог Женщин у них нет, живут они тоже войной, едят только сырое мясо и пьют кровь убитых. Тогда мы пошли к югу, и амазонки не стали с нами воевать, а объявили, что хотят справить свадьбу с моими воинами, чтобы родить от них таких же доблестных дочерей, как отцы. Так мы и сделали. А потом амазонки отпустили нас с честью и дарами. Тогда мы пошли к северу, и здесь на нас вышли 82 царя народов Гок и магог Но я победил их прогнал за высокие горы а в горах поставил медные ворота на железном пороге высоты в них 16 локтей а сторожат их 300 моих македонин 300 персов и 300 индийцев когда же гок и магог выйдут из-за гор то настанет конец света здесь в горах была черная пещера откуда днем видно звезды И я вошел туда и услышал голос «Полный, Александр!» «Я Сесон-Хасис, предок твой, первый царь Египта, а ныне Бог. Но имя мое забыто, а твое будет вечно, потому что ты выстроил город Александрию». Воротясь же к океану, вопросил я людей-безголовцев, «Какое у них есть славнейшее прорицалище?» «Потому что обняла мою душу забота». И они привели меня в священную рощу солнца, а там росли два дерева, видом, как кипарис, но высотою до небес. И ними гнездо птицы Феникс, который смерти не знает, а раз в тысячу лет улетает отсюда в Аравию. Там складывает себе костер из благовоний и входит в огонь старый, а выходит юный». Из тех двух деревьев одно говорит по-человечески на восходе в полдень и на закате солнца, а другое на восходе луны в полночь и перед рассветом. И я вопросил те деревья, долго ли мне еще жить? А они ответили, полно, Александр. Пришло тебе время умереть. А умрешь ты в своем Вавилоне от ближних твоих. И, услышавши это, повернул я мое войско, и пустился обратно в Вавилон к ближним моим. Эту сказку об Александре греки тотчас пересказали по-гречески и для верности написали, будто автор ее – Калисфен, племянник Аристотеля и спутник Александра. С греческого ее перевели на западе по-латыни, на востоке по-сирийски, а с этих языков на все остальные – прозою и стихами. И полторы тысячи лет не было на Западе и Востоке более любимого чтения, чем этот роман об Александре «Искандер-Наме», «Повесть о бранях», «Александрия», или как он еще назывался.